Глава седьмая Райф пришел в ужас от прикосновения бронзовых пальцев. Он попытался высвободиться, но пальцы только стиснулись еще сильнее. Райф попробовал снова, однако чем больше он дергал руку, тем крепче сжимались пальцы. Испугавшись, что это может закончиться сломанным запястьем, Райф прекратил попытки. «Что ты хочешь?» – задыхаясь, спросил он у изваяния Бронзовая рука потеплела. Металл, как это ни странно, стал мягче. Заглотнув комок в горле, Райф огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на двери, через которую намеревался совершить бегство. Теперь, когда он был прикован к месту изваянием, дверь казалась бесконечно далеко. И в то же время вскоре должны были прозвучать гонги возвещающие об обнаружении трупа надзирателя. Необходимо покинуть каменолом не до того, как по его следу пустят свору филосозавров. «Отпусти!» – взмолился Раев. «Мне нужно идти!» Поморщившись, он снова потянул руку, ожидая слышать хруст костей. Однако хватка бронзовых пальцев оставалась неизменной. Вот только отклик на его слова оказался значительно хуже. Лежащая на тележке бронзовая женщина зашевелилась. Согнувшись в поясе, она поднялась прямо, хотя это получилось у нее только со второй попытки, и ей пришлось опереться на другую руку. Голова качнулась к плечу, словно разминая затекшие мышцы, и бронзовые волосы задрожали, высвобождаясь, словно обыкновенная прядь. Глаза, обрамленные длинными изящными ресницами, открылись. Райф отпрянул назад, ожидая увидеть пламя проклятия, но вместо этого он обнаружил, что на него смотрели глаза, похожие на его собственные только остекленевшие, с лазурно-синими зрачками, которые, казалось, слегка светились, хотя последнее могло быть плодом его воображения. Взгляд из воения отыскал его, скользнув по зажатой руке к лицу. Бронзовая женщина с нескрываемым любопытством склонила голову набок бок. Ее рот приоткрылся, обнажая белые зубы. Вторая рука поднялась и прикоснулась к губам, бронзовый лоб наморщился став похож на загорелую кожу. Райф отметил, что пальцы, удерживающие его руку, мягкие и теплые. Что за демон оживил это изваяние Объятый ужасом, он, тем не менее, не мог оторваться от того, как пробуждалась бронзовая женщина. Неужели до этого она притворялась, возможно, почувствовав злой умысел тех, кто собрался вокруг? Райф знал, что многие животные притворяются мертвыми, отгоняя хищников, или же изваяние просто накапливало силы, подпитывала алхимикалиями огонь, который должен был полностью его пробудить. Райф не мог это объяснить, но где-то в глубине души он чувствовал, что движения ожившего изваяния предназначались для него одного. Взгляд бронзовых глаз не отрывался от него, словно его оценивая. Оторвав руку от губ, женщина медленно провела пальцами по своим бронзовым прядям, успевшим принять более темный оттенок Затем, выгнув спину, отчего ее маленькие груди поднялись вверх, женщина скинула ноги с тележки на пол. Райф отступил назад, насколько позволила держащее его за руку изваяние. Встав, женщина пошатнулась. Райф посмотрел ей на ноги, на аккуратные ногти. Потеряв равновесие, женщина качнулась и начала заваливаться на него. Райф попытался ее поймать, однако вес ее тела вынудил его присесть. Несмотря на то, что изваяние ожило, Оно по-прежнему оставалось тяжёлым, как бронза, и всё же Райфу удалось подхватить женщину свободной рукой и помочь ей удержаться на ногах. Для этого ему пришлось полностью напрячь ноги и спину. «Я тебя держу!» – прошептал он. Наконец женщина обрела равновесие и выпрямилась. Райф изучил её лицо. Много лет назад он побывал в святом кафедрале в наковальне. Главный его неф украшал величественный витраж, изображающий пантеон богов, и если лик матери снизу дышал любовью, лицо дочери было твердым, как стекло, решительным и беспощадным. В руке она держала лук, а за спиной у нее висел колчан со стрелами, иногда ее также называли «охотницей». Райф окинул взглядом бронзовую фигуру, обнаженную, не знающую стыда. Ее лицо и тело казалось... Дочь сошла на урт и обрела материальное воплощение. Но каким бы восхитительным не было всё это, время поджимало. Снова сглотнув комок в горле, Райф попробовал ещё раз. «Я должен идти!» Он направился к маленькой двери в глубине зала, пытаясь высвободить руку. Женщина не отпускала его. Вместо этого она последовала за ним. Райф облегчённо вздохнул. «Пока что и так сойдёт». Он направился через зал, опасаясь, что бронзовая женщина в любой момент остановится и снова прикует его к месту. Он чувствовал, что ему необходимо заставить ее непрерывно двигаться, подобно камню, катящемуся вниз по склону. И все же Райф не торопился, опасаясь, что она может потерять равновесие. Следуя за ним, изваяние обводило взглядом вокруг, но выражение его лица оставалось непроницаемым. Дойдя до двери, Райф обнаружил, что она не заперта. Распахнув ее настиж, он вместе с женщиной прошел в маленькое помещение и тут же ему в нос ударил смрадный запах крови и внутренностей. Даже бронзовое извоение отшатнулось назад. Слева стоял каменный стол с оковами, залитой кровью. На полу, словно отброшенной за ненадобностью, лежал квадрат кожи, плоти и костей. Райф представил себе несчастную девушку, принесенную в жертву. Бронзовая женщина шагнула было к окровавленным останкам, однако Раев удержал её, точнее, учитывая её значительный вес, по крайней мере, предложил так не делать. «Нет, тут мы ничем не сможем помочь». Вросив взгляд в другую сторону, он увидел брошенную одежду, поношенные кожаные сандалии, мешковатое коричневое платье и плащ, на котором заплаток было больше, чем, собственно, ткани. «Должно быть, это вещи, принесённые в жертву девушки». Райф увлек свою бронзовую спутницу к груди одежды. «Тебе нужно одеться, нехорошо будет предстать перед миром с голой задницей». Нечего было и думать о том, чтобы незаметно улезнуть в сопровождении ходячего бронзового изваяния Женщина вопросительно склонила голову на бок. «Господи, женщина, неужели мне придется делать все самому?» Райф красноречиво показал одной рукой, что нужно сделать, после чего начал натягивать на извояние через голову платье. Наконец, женщина поняла его намерения. Она отпустила руку Райфа, чтобы расправить платье до колен, после чего склонилась к плащу и на мгновение застыла в нерешительности. Но прежде чем Райф успел что-либо сказать, женщина надела плащ. «Сандали тоже», — предупредил Райф. «Здесь никто не ходил босиком, особенно по раскаленному словно зала песку, на котором за пару шагов пятки покрывались волдырями ожогов». В частности, именно поэтому каторжников держали без обуви, чтобы они не вздумали бежать. Райф задумчиво смерил из взглядом. Он не знал, подействует ли жар на бронзу, но странная женщина, идущая босиком, определенно привлечет и нежелательное внимание. И только тут до него, наконец, дошло. Он посмотрел на свои пустые руки. «Я свободен!» Райф бросил взгляд на уходящий вперед проход. Пока женщина возилась с плащом, Он шагнул в ту сторону. Если побежать, возможно, ему удастся от неё оторваться. Ускользнуть незаметно будет значительно проще без такой загадочной спутницы. И всё-таки арайф закрыл глаза, обречённо вздохнув, сознавая, что должен остаться. «Ты просто каторжник». Открыв глаза, арайф повернулся к женщине, которой, наконец, удалось надеть плащ. Подойдя к ней, он набросил ей на голову капюшон, постаравшись скрыть её неестественный вид. Райф посмотрел женщине в глаза, которые в тени капюшона действительно слабо светились. Выражение её лица, как и всё бронзовое тело, заметно смягчилось. Женщина подняла руку. Райф ждал, что она снова его схватит, но она лишь провела тыльной стороной ладони по его щеке. От этого прикосновения по всему его телу разлилось тепло. Затем женщина опустила руку и нагнулась за сандалиями. Райф помог ей их надеть, после чего еще раз окинул критическим взглядом. «Если никто не будет присматриваться внимательнее», — пробормотал он, после чего мысленно добавил, — «О чем я думаю?» Пожав плечами, Райф направился в проход. И в этом мгновение вдалеке раздались громкие звенящие удары. Они становились громче, распространяясь по всем каменоломням. «Гонг!» — Райф оглянулся на свою бронзовую спутницу. Мы опоздали. Он отбросил всякую осторожность. У него не было времени на то, чтобы тщательно оценить маршрут. Он просто бежал, лишь оглядываясь время от времени, чтобы убедиться в том, что женщина следует за ним. Она от него не отставала. ее глаза сияли в тени капюшона, в их взгляде не было страха, что сильно раздражало Райфа. О боги, один я бы уже давно выбрался отсюда. Звон гонга гнал его вперёд. Райф, как ему казалось, старался держаться главного прохода. Тут и там в бок отходили другие проходы, но они были меньше и, скорее всего, вели в тупик. По пути встречались и другие помещения. Одни открытые, другие за наглухо запертыми дверями. Райф не обращал на них внимания, хотя, будучи вором, он гадал, какие сокровища могли храниться в этих лабиринтах исповедников. Единственным многообещающим знаком было то, что остекленевший черный камень снова сменился белым известняком с темными прожилками серы. Кроме того, проход постоянно поднимался. С каждой сотни шагов давление в ушах заметно уменьшалось. Учащенный дыша, Райф чувствовал, что воздух становится суше. Наконец, проход выровнялся и какое-то время шел прямо. Надеясь на лучшее, Райф ускорил бег. Впереди проход перегораживала закрытая дверь. Райф подбежал к ней, чувствуя, что у него вот-вот разорвется сердце. Он опасался, что надзиратели уже заперли эту дверь, как они должны были запереть все выходы при звуках гонга. И все-таки ему хотелось надеяться, что они успели. Добежав до двери, Райф подергал запор. Тот и не поддавался. Райф дернул сильнее, но тщетно. «Уже заперли». Райф прижался лбом к укреплённому мощными гвоздями дерева, проклиная свою судьбу. Но тут сильная рука отстранила его. Бронзовая женщина уперлась обеими руками в дверь, расставив ноги. Она напряглась, затем прижалась к двери плечом и надавила сильнее. Её ноги, разорвав кожаные сандалии, глубоко погрузились в мягкий известняк. Райф отступил назад. «О боги!» Послышался металлический скрежет, бронза или железо, Райф не мог сказать. Затем раздался громкий треск, и выломанная дверь распахнулась. В темноту прохода ворвался солнечный свет. Райф прикрыл глаза рукой, защищаясь от ослепительного сияния. Шатаясь, он вышел из прохода. «Быстрее!» — поторопил он женщину, которая его спасла. Однако до спасения еще было далеко. Райфа выбрался на открытое место и прищуриваясь в ярком свете огляделся по сторонам стараясь ориентироваться. повсюду слышались крики справа доносилось мычание буйволов со всех сторон звучал стук кирок по породе неподалеку промывальщики и сеятели весело пели работая с лотками и ситами. через какое-то время раййфу вернулось зрение и он разглядел царящую наверху суматоху. за многочисленными входами в каменоломне раскинулся целый поселок. Шатры, деревянные конюшни, кузницы, литейные мастерские и публичные дома теснились среди высоких отвалов пустой породы. По хитросплетению дорог за многие столетия под колесами превратившихся в камень сновали телеги, запряженные буйволами. Повсюду работали люди, кочегары, плавильщики, сортировщики, плотники. Кто-то ездил верхом на лошадях или крепких аглероларпоргских пони, редкое зрелище так далеко на восток по слухам, пони здесь ценились на вес серебра. Райф оглянулся на выломанную дверь и зияющий вход в подземелье. До ближайшей штольни было далеко. Похоже, никто не услышал громкий треск и не заметил появления беглецов. Очевидно, этот вход специально устроили подальше от любопытных глаз. Тем лучше. «Сюда!» — сказал Райф своей спутнице. Он направился по тропе, огибающей посёлок мел Ему хотелось оставаться за горами отвалов, укрываясь от обращенных в эту сторону взглядов. Райф торопился, однако всеми силами старался скрыть спешку, чтобы не выглядеть подозрительным. У него была четкая цель, и он намеревался ее достичь. Шедшая рядом с ним женщина замедлила шаг, поднимая лицо к усыпанному облаками небу и яркому солнцу. Наконец она совсем остановилась и подставила палячьим лучам и ладони. «Нет времени пялиться по сторонам», — подойдя к ней, с укором произнес Райф. Не обращая на него внимания, женщина стояла совершенно неподвижно, словно снова превратившаяся в изваяние. Райф был готов бросить ее, но ведь это она вызволила его из каменоломен. Он отметил, что под солнечными лучами бронза ее лица и ладони стала светлее, словно ее отполировали до блеска. А может быть, это ее благословил отец, даровав жизненные силы? И тут вдалеке послышалось характерное рычание. Вздрогнув, Райф огляделся вокруг, ища, где укрыться. «Филосозавры». Прищурившись, он посмотрел в сторону посёлка, где находился главный вход в каменоломне. Двое надзирателей вели на поводках каждый по три филосозавра. Все, кто находился поблизости, разбегались в стороны, позволяя видеть лучше. Надзиратели спустили с поводков четырёх филосозавров, оставив каждый по одному. Две пары чудовищ устремились в посёлок, каждая была ростом в четверть лошади и имела вдвое большую длину. Их гибкие полосатые тела извивались между строениями, длинные хвосты заметали за ними след наполняя воздух терпким запахом, в котором тонуло всё остальное. Кровь. Сначала один, затем другой зверь поднялись на задние лапы, ноздри раздулись, открывая розовые пятна чувствительных рецепторов, Филосозавры обнюхивали воздух, улавливая тончайшие запахи. Раздалось торжествующее завывание. Затем ещё одно. И ещё. Райф понял, что это означает. Он схватил бронзовую женщину за плач. «Хватит, мы должны уходить!» Оторвав взгляд от неба, женщина нашла глазами Райфа и едва заметно кивнула. Они побежали по каменистому песку. Райф ввел свою спутницу между отвалами пустой породы, откуда уже давным-давно было отбито и отсеяно все ценное. Рычание филосозавров преследовало беглецов, и Райфу казалось, что страшные звери приближаются. Обогнув очередной отвал, он всмотрелся вперед и напряг слух. «Боги, пожалуйста, сделайте так, чтобы он еще не ушел!» Райф бежал вперёд, и вскоре до него донеслось пение, разливающееся по простирающимся до самого горизонта пустынным равнинам. Затем он услышал тяжёлый скрип железных колёс. «Нет, нет, нет, нет!» Райф ускорил бег, хотя это, скорее всего, было уже бесполезно. Он, наконец, обогнул отвал, и его взору открылась обширная полоса песка. Впереди, где-то в четверти лиги, вытянулся длинный караван. Десяток скрепленных железными полосами деревянных повозок, доверху нагруженных серой, мелом и железной рудой, установленных на огромные железные колеса, закрепленные на стальных рельсах. Рельсы начинались на соляных копьях далеко на юге и тянулись на сотню лик на север до самой наковальни. В конце дня караван совершал долгий путь до порта, чтобы на следующее утро вернуться за новым грузом. Райф увидел, как караван подкатил к окраинам мела. Впереди по обеим сторонам от колеи шли два огромных пескокраба, привязанные цепями к головной повозке. Черные гиганты, облаченные в прочный панцирь, размерами вдвое превосходили повозки. Все восемь членистых конечностей заканчивались шипами, вонзавшимися в каменистый песок. Спереди у крабов должны были быть похожие на косы-клюшни, но их отрубили давным-давно, еще когда животных только отловили в безлюдной глуши пустыни. Два песка краба тащили десять здоровенных повозок. Здоровенные твари без труда могли опередить самую резвую лошадь, однако сейчас они только тронулись, с трудом приводя в движение тяжёлые повозки. Впрочем, скоро всё это изменится. На первой повозке сидел возничий, давным-давно работающий вместе с ними. Он напевал какую-то песню, подбадривая огромных животных, управляя ими, заставляя их двигаться. В отличие от катаржан-рудогопов, пескокрабам не требовались кнутые палки. Пение возничьего проникало под панцирь, воздействуя на мозг. Райф этого не понимал. Впрочем, он готов был поспорить, что мало кто это понимал. Подобный талант встречался редко и становился еще более редким. За свои услуги возничьи запрашивали хорошие деньги. Сознавая тщетность своих усилий, Райф побежал вслед за удаляющимся караваном. «Может быть...» Караван остановится, чтобы поправить груз, разложить его более равномерно. Но в первую очередь Райф бежал, поскольку сзади приближалось жуткое завывание. Выбежав из-за отвала, он устремился через полосу открытого песка, и не смея даже оглянуться. Однако вереница повозок вместо того, чтобы остановиться, только ускорилась. И всё-таки Райф бежал, и тут краем глаза заметил справа какое-то движение. Одинокий филосозавр, обогнув каменистую груду, устремился на перерез ему. Морда его была покрыта пеной, сквозь которую блестели клыки. Ужасный зверь не убьет беглеца. Такой конец был бы слишком милосердным. Нет, филосозавры были натасканы в валиде беглых каторжников на землю, перегрызая им сухожилие на ногах. И дальше несчастного за его преступление сажали на кол, и тогда смерть становилась медленной и мучительной многие бедологиги умирали даже не от острого кола разрывающего внутренности а от стаи стервятников и болчий жгучих муравьев которые пожирали их живьем раздирая острыми как бритва клювами и огненными челюстями подестошной вопли страдальца извивающегося в агонии несмотря на этот угрожающий образ райф поймал себя на том что замедляет бег истощенный долгим пребыванием в каменоломнях даже порожденный ужасом самогонь у него в груди моргнул и погас и тут сильнейший удар в спину повалил его вперёд. филосозавар райф распластался ничком на земле ожидая почувствовать острые глыки вгрызающиеся в плоть однако вместо этого сильная рука подхватила его под пояс поставила на ноги значит это был не филосозавр оглянувшись райф увидел бронзовую женщину подняв его так что он касался земли только цыпочками она потащила его вперед что ты Женщина набрала скорость, мощно работая ногами, погружаясь по щиколотку в песок. Она бежала, словно гонимый по пустыню ураганом шар перекати поля. Райф поймал себя на том, что пытается подстроиться под ритм ее шагов, бесполезно шаркой ногами, помелькающей внизу земле. Бронзовая женщина обогнала филосозавра, который попытался было преследовать ее, но быстро отстал в облаке, поднятой ею пыли. Чудовище злобно зарычало вслед беглецам, И остальные филосозавры дружно подхватили его рык. Впереди показались последние повозки каравана. Женщина рванула в догонку, но даже её значительной скорости оказалось недостаточно. Когда до последней повозки оставалось всего несколько десятков шагов, караван набрал скорость. Вереница повозок начала удаляться. Так близко. Но тут ураيفо в груди всё оборвалось. Женщина высоко выпрыгнула вверх, взмывая воздух, словно пустынный заяц, спасающийся от смертельного укуса аспида. Пролетев последний участок, она с силой налетела на заднюю часть повозки. Райф не удержался бы, если бы не её крепкая хватка. Другой рукой женщина ухватилась за борт. Женщина постаралась, как могла, затолкнуть Райфа наверх, едва не уронив его, но он вцепился в борт и забрался в повозку. Оказавшись на груди железной руды, Райф растянулся на спине, обессиленный и измученный, не обращая внимания на острые камни, впившиеся в тело. Ему было всё равно. В настоящий момент это было самое уютное ложе на свете. Забравшись в повозку, женщина устроилась рядом с ним на коленях. Она оглянулась на посёлок. «Всё в порядке, подруга!» — выдавил Райф. «Теперь нас не догонят!» Он даже не потрудился проверить, нет ли за ними погони. Колеса повозок вращались всё быстрее. Мало кто из живых существ мог сравниться в скорости с пескокрабами, способными обогнать даже почтовую ворону. При такой скорости караван достигнет наковальни задолго до того, как туда можно будет прислать сообщение. А оказавшись в городе, Райф быстро затеряется в беспорядочной сутолоке порта. Быть может, если потребуется, он даже сядет на какой-нибудь отплывающий корабль. «Мы в безопасности», — выдохнул Райф, подбадривая не только женщину, но и себя самого. Он потрепал её по бедру, вновь отметив странную податливость бронзы, словно это была лишь загорелая плоть. Женщина не обращала на него внимания. Её взгляд был устремлён на небо, но не на солнце. Она смотрела на горизонт, на низковисящую, заходящую луну. Райфу вспомнились его первые впечатления о ней, то, как ее облик напомнил ему охотницу. На луне устроили свой дом и черная дочь, и серебристый сын. Говорили, что они постоянно гоняются друг за другом, снова и снова, что приводит к убыванию и нарастанию луны. Однако эта гонка вызывала жаркие философские споры. Кто кого преследовал? Дочь сына? Или наоборот? Из-за этого религиозного противоречия неоднократно велись кровавые войны. Однако в настоящий момент Райфу не было до этого никакого дела. «Я свободен», — подняв лицо к небу, он расхохотался. Это казалось невозможным. Его захлестнула радость, успокоившая бешено клотящееся сердце и учащенное дыхание. Он, наконец, сел и окинул взглядом караван, растянувшийся по морю, превратившегося в чёрное стекло песка, расплавленного каким то природным катаклизмом на блестящей поверхности сверкали ослепительные солнечные блики зной усиливался райф огляделся вокруг им нужно было укрыться от прямого солнца по крайней мере ему точно райф задумался над тем как лучше всего выкопать укрытие в груди руды похоже моя работа рудокопом еще не закончилась несмотря на палящее солнце райф снова повернулся к стоящей рядом с ним на коленях загадки Кого именно он украл? У исповедников. Что за дух заключен в этой бронзе? Райф вспомнил, как архишериф обмолвился о надвигающейся войне, сказав, что это изваяние сможет переломить ее ход. Войско, возглавляемое подобным созданием или целым легионом подобных созданий, будет непобедимым. И все же Райфа в глубине души чувствовал, что такое использование бронзовой женщины было бы чем-то неправильным. Это не в ее природе. Он постарался прочитать выражение её лица, обращённого к луне. Теперь на её чертах застыло горе, словно она скорбела по большой трате. Райф протянул было к ней руку, но в последний момент остановился. Он был обязан этому существу, этому духу, который дал ему свободу, спас жизнь. Райф хотел спросить у женщины, как ему отплатить такой долг, но опасался, что она не может говорить. А может быть, ей просто требовалось больше времени, чтобы дух полностью обосновался в бронзе. В любом случае, Райф ничего не мог сказать. Они оба хранили молчание. Женщина не оторвала взгляда от луны. Караван продолжал свой путь на север, и Райф устроился поудобнее. Его охватила литургия, порожденная смертельно опасными испытаниями, выпавшими сегодня на его долю. Слушая доносящееся спереди пение возничего, размеренный скрип колес... Райф рассеянно подумал о том, что нужно приниматься за рытье укрытия, однако его тяжёлые веки сомкнулись. Через какое-то время его разбудил прозвучавший рядом тихий стон. Открыв глаза, Райф повернулся и посмотрел на женщину, чей взгляд по-прежнему был прикован к горизонту. Он не смог определить, этот стон был выражением бесконечной скорби или же первой попыткой заговорить. Тем не менее, у него по спине пробежала холодная дрожь. Губы женщины снова приоткрылись, сказав одно единственное слово, обращенное к Луне. «Гибель».